Вот. Бельгийский семизарядный герсталь. Новинка, специальный заказ. Носится за спиной, под сюртуком, в маленькой кобуре. Незаменимая вещь в нашем ремесле. Легкий. Бьет недалеко и не кучно, но зато самовзводящийся. А это обеспечивает скорострельность. Нам ведь белку в глаз не бить, верно? А жив обычно остается тот агент, кто стреляет первым и не один раз. Вместо курка тут предохранитель. Вот эта кнопочка. Довольно тугая, чтобы случайно не выстрелить. Щелкнул вот эдак. И пали. Хоть все семь пуль подряд. Ясно? Ясно. Потом налюбуетесь, Некогда. Мы будем арестовывать его вдвоем? Не болтайте глупостей. Иван Францвич остановился возле аппарата Белла, снял рожкообразную трубку, приложил к уху и покрутил какой-то рычажок. Майор Новгородцев слушай. Новгородцев, вы... На месте ли его превосходительство? Да. Его высокопревосходительство на месте? Нет. На месте. Не слышу. На месте. Пригласить? Нет, нет, не надо. Что? Не надо, говорю. Срочный наряд для задержания. Немедленно отправьте на аптекарский остров. Какой остров? Аптекарский. Аптекарский? Да. Флигель эстерната. Эстерната. Эстерната? А что это значит? Не важно, что это значит, они разберутся. Действительный... И пусть группа обыска приедет. Вы там будете? Что? Вы сами там будете? Да. Да буду лично. Быстрей, майор, быстрее. Фу. Надеюсь, мистер Белл усовершенствует конструкцию, иначе все мои соседи будут в курсе тайных операций третьего отделения. Я не могу. Это, это, это же просто, я не знаю, тысяча и одна ночь. Это настоящее чудо. И еще находятся люди, осуждающие прогресс, а? О прогрессе потолкуем по дороге. К сожалению, я отпустил карету. Так что придется еще искать извозчика. Да бросьте вы ваш чертов саквояж! Марш, марш! Однако потолковать о прогрессе не удалось. На Аптекарский остров ехали в полном молчании. Раз Петровича трясло от возбуждения, и он несколько раз пытался втянуть шефа в разговор, но тщетно Бриллинг был в скверном настроении. К месту прибыли быстро. Петербургский стернат, красивое желтое здание, по размеру уступал московскому, но зато утопал в зелени райское местечко. Вокруг были сады, богатые дачи. «Ай, что с детьми-то будет?» «Ничего с ними не будет». «Миледи назначить другого директора, да и дело с концом». Флигель Эстерната оказался импозантным екатерининским особнячком, выходившим на уютную тенистую улицу. Распетрович увидел обугленный от удара молнии вяз, тянувший мертвый сучек освещенным окнам высокого второго этажа.